Глава 2. Первую ночь щенок сильно скулил, заставляя понять, что в жизни есть вещи, куда более разрывающие сердце, чем расставание с тем, кого любишь. Если не учитывать, конечно, разлуку с матерью, так как, например, у часами не находящего себе места остроухого пса. «Щенок ходил по комнате, не переставая подвывать ни на секунду и тыкаясь носом в каждый угол. Волнуясь за соседей снизу, пожилую семейную пару и, надеясь на их возрастную тугоухость, Вэлл не выдержала, откинула одеяло и ступила босыми ногами на прохладные доски пола. «Ну что ты!» Она присела рядом с щенком, протянула к нему руку и мокрый нос мягко скользнул по коже, оставляя влажный след. «Перестань! Иди сюда!» Вэл взяла щенка под мягкий животик и прижала к себе, поглаживая по черной гладкой спинке. «Раш, слышишь? Так тебя зовут», — пояснила щенку Вэл, заглядывая в черные круглые глаза. «Я надеюсь, мы с тобой найдем общий язык». Щенок взвизгнул, извиваясь всем телом, и Вэл поспешно опустила его на пол. Пес, переступая толстыми лапами, нырнул под кровать. Вэл нагнулась, заглядывая в пространство между полом и верхней рейкой постели. «Вылезай оттуда!» Она прищурилась, глаза, наконец, привыкли к едва освещенной комнате. Слабого света, падающего сквозь открытые ставни, вполне хватило, чтобы оценить происходящее под кроватью. «Эй!» – возмущенно крикнула Вэл, ложась на живот и протягивая руку к щенку, скорчившемуся в весьма недвусмысленной позе. «Ты чего творишь?» Запах свежего собачьего дерьма ударил в ноздри. «Твою мать, Раш! Выдохнула она, закашлившись. «Гадить нужно на улице!» Щенок пропустил ее слова мимо ушей и вылез с другой стороны кровати. Назойливый скулёж возобновился с новой силой. Вэл стиснула зубы, судорожно вспоминая, где у нее то, чем можно убрать благоухающую кучку. «И да!» Она сдалась. Щенок в итоге оказался в постели, забившись под одеяло и сунув нос под подбородок своей хозяйки. Скулёж волшебным образом прекратился, и Вэл, глубоко вдохнув, теплый собачий запах закрыла глаза и тихо прошептала сопящему рядом щенку. «Как думаешь, мы найдем о чем поговорить? А то раньше у меня с одним, немного похожим на тебя чёрным псом, как-то не заладилось». Раш не удостоил ее ответом, но она и не ждала его. Вэл выгуливала Раша не только днем, но и ночью, просыпаясь от громкого, раздражающего нытья. Она с трудом продирала глаза, сонно натягивала первые попавшиеся под руку штаны и набрасывала сверху легкую куртку, а щенок уже прыгал вокруг, виляя хвостом метелкой. «Иду, иду!» – вяло отзывалась Вэл, открывая дверь на лестницу. Раш путался под ногами, устремляясь с громким топотом по деревянным ступеням. Вэлл всегда боялась, что на утро соседи сделают ей неприятное замечание, но все обходилось раз за разом, и причиной тому оказался вовсе не глубокий сон жильцов дома. Валери, завели себе нового друга? Ласково поглаживая за ухом довольного пса, как-то спросила молодая женщина, живущая с мужем на первом этаже. Вэл всегда здоровалась с ней и ее суровым неприветливым спутником. А как-то раз, встретив ее на городском рынке, даже помогла донести сумки, полные овощей, до самого дома, и всю дорогу они болтали, как добрые приятельницы. «Да, это Раш», — улыбнулась Вэл. «Замечательно, что у вас появился друг, а то вы все время одна». Соседка приветливо кивнула лизнувшему ее руку щенку, а Вэл с грустью подумала... что та совершенно права. Она была одинока с того момента, как оказалась на улице, совсем глупой девчонкой, гнушаясь любой компанией и теперь, имея возможность завести приятельниц, настойчиво избегала любого близкого общения. Вэлл давно поняла, что была одиночкой и единственный раз в жизни изменила этому непоколебимому правилу. И к чему это привело? Лучше и не вспоминать. Иногда ей безумно хотелось рассказать кому-либо о том, что на самом деле скрывают за собой огромные грозовые горы. Но она с досадой понимала, что даже если найдется внимательный слушатель, не сбежавший после первых же откровений, то вскоре за ней в любом случае закрепится образ местной сумасшедшей. Шли дни за днями, и черный шаловливый щенок превратился в длиннолапого угловатого подростка – И тогда Вэлл впервые взяла его с собой на охоту. С тоской наблюдая, как исчезает вдали белый зад оленя, подгоняемого бестолковым лаем Раша, она задумалась о том, что, наверное, так и должно быть. Первый блин всегда комом, это всем известно. Действительно, Раш оказался умной собакой и медленно, но верно учился всем урокам, которые терпеливо преподавала ему хозяйка. «Поднимай, Раш!» шепнула Вэл, низко пригибаясь к земле и прячась в высокой траве. Тетива зазвенела в руках, и пес, бросив на хозяйку быстрый взгляд, нырнул острой мордой в густые непролазные кусты. Тетерев издал громкий, заунывно булькающий звук и шумно взлетел в воздух, роняя на землю черные перья. Вэлл отпустила тетиву, и птица заклохотала, ударив крыльями по кустам, сраженная меткой стрелой. «Неси!» — крикнула она, выпрямляясь. Команда была лишней, пес хорошо знал свое дело. Черная улыбающаяся морда выскользнула из кустарника. Раш, темные глаза которого горели от возбуждения, держал в пасти крупную птицу, поникшую с болтающейся головой. Вэл хлопнула себя по коленям и засмеялась. «Хороший мальчик!» Она потрепала пса по голове и забрала у него из пасти Тетерева. Раш закружился на месте, гоняясь за своим хвостом, а потом резко остановился и хлопнулся назад, наклоняя голову и заглядывая хозяйке в лицо. «Ладно!» – смиренно произнесла Вэл, залезая в свой заплечный мешок. «Уговорил!» «Ты заслужил награду!» «Сладкое печенье!» обильно политая шоколадом, полетела в широко открытую пасть пса. Она усмехнулась. У каждого свои слабости. И пусть это печенье стоило немалых денег, она всегда покупала его для Раша. Больше ей не на кого было потратить заработанное. Менялись сезоны. Жаркое лето, принесшее с собой полчища комаров и мух, сменилось дождливой осенью с подувшим с севера первыми холодными ветрами. Впервые ощутив осень всем своим собачьим существом, Раш смешно скакал, поднимая упавшие желтые листья носом и радовался окружающим его невиданным чудесам. Вэл, наблюдая за ним, многое открывала для себя заново, понимая, что, наверное, дико проводить все время с собакой, рискуя превратиться в отшельницу, но по-другому она просто не могла. «Собака так собака. От собаки хотя бы знаешь, чего ожидать». А потом незаметно прошел еще один год, и снова наступила осень. И теперь пес уже взрослый, здоровый зверь, пугающий окружающих своими черными глазами и огромной пастью с белоснежными острыми клыками, которыми, к чести, он пользовался только с разрешения хозяйки, все так же по радовался любым изменениям вокруг. И Вэл радовалась вместе с ним. «Раш, за мной!» Крикнула Вэл, бросаясь в сторону, и пес, обернувшись на ходу, резким движением сильных лап, развернулся, занося зад бок. Играя блестящей шкурой на солнце, он рванул за хозяйкой. Вэл бежала, слушая громко стучащее в груди сердце. Дыхание сбилось, легкие горели, но ноги несли ее вперед. Она с ловкостью кошки перепрыгнула через поваленное дерево, подошвы кожаных сапог подняли в воздух ворох листьев. Вэлл стремилась прямо, подгоняемая азартом и бьющим в венах пламенем. Сиплое дыхание сбоку заставило повернуть голову. Крупная черная собака, больше похожая на волка, чем на пса, бежала с ней бок о бок. Мощные лапы оставляли глубокие следы на земле. Под гладкой толстой шкурой перекатывались мышцы. Грудная клетка тяжело вздымалась, но пес без устали несся, следуя за своей хозяйкой. Вэл моргнула, сглатывая возникший в горле ком, ловко скользнула между двумя деревьями, пёс отпрыгнул в сторону, огибая толстые стволы справа. Стой! крикнула она, запоздала, увидев возникший впереди обрыв. Небольшая речка текла внизу, и берег обрывался у откоса, щедро присыпанного палыми листьями. Пёс тормознул всеми четырьмя лапами, понапрасну скользя по земле и все же падая вниз. Но Вэл уже сама, поскользнувшись, рухнула на спину, катясь по склону в окружавшем ее вихре, пахнущей сыростью листвы. Хриплый смех сорвался с губ, когда она, больно ударившись лопатками о землю, остановилась в своем падении у самого края, весело бегущей мимо речки. Каштановые пряди, взлохмаченные и полные листьев, упали на лицо, а ярко-голубые глаза устремились вверх в серое осеннее небо. Тяжелые лапы встали на грудь, и Вэлл перевела взгляд на Раша. «Пошел вон!» — фыркнула она, давясь смехом. «Тяжелый, как коровья туша!» Теплый язык лизнул в нос, потом в щеку, покрывая мокрой слюной, и Вэл, смеясь, оттолкнула пса прочь. Раш послушно отступил, плюхаясь брюхом на землю рядом и опуская голову между лап. Длинный хвост заилозил по земле — Вэлл вздохнула и коснулась пальцами его головы, почесывая между ушей. Вот она, ее очередная новая жизнь. Только она и черный пес. Вэл знала, что знакомые за глаза называют ее той самой девицей с собакой. Это перестало смущать с тех пор, как она приняла для себя важное решение. Ей никто не нужен, кроме собственного пса. Вэлл честно пыталась, Какое-то время она даже встречалась с одним симпатичным сыном пекаря, влюбившимся в нее так сильно, что некоторое время она обалдела, наслаждалась той заботой, которой он окутывал ее, будто теплым одеялом. Приготовленные им пироги казались самыми вкусными из всего, что она когда-либо пробовала, а его губы притягивали с той же силой, с какой шоколадное печенье лишало воли ее пса. Только вот Раша... он не любил. И в какой-то момент Бейл поняла, что не готова проститься со своей собакой даже ради вкусных пирогов. Да и нежные поцелуи стали сменяться откровенными поглаживаниями, что вызывало в ней необъяснимое отторжение. Не случившийся любовник некоторое время преследовал ее, умоляя вернуться, но она была непоколебима. Спустя пару месяцев Вэл решила, что, возможно, следует вновь попробовать попытать счастье в отношениях. Молодой парень, наверняка не старше ее самой, которого она постоянно встречала на рынке, и который давно поглядывал на нее долгими взглядами, оказался вполне милым собеседником. Угостившись сладким фруктовым вином, Вэл, сидя в таверне, с тоской наблюдал, как ее новый воздыхатель накачивается пивом. После несчетного количества выпитого, ей ничего не оставалось, как оставить его в луже собственной блевотины. Они встречались еще пару раз, и хотя парню нравился Раш, и он не возражал бы против черной собаки, лежащей в ногах поверх кровати, и даже обещал перестать пить без меры, Вэлл не пустила его в свою жизнь. Она не хотела думать о причинах своего одиночества. Не хотела но постоянно мучила себя, отбрасывая беспокойные, украдкой проникающие в голову образы, ненавидя себя за эти изнуряющие, рушащие воспоминания. И тогда она снимала золотой браслет с правой руки и кидала его в комод под стопки сложенных полотенец. А потом, коря себя за слабость, находила его и дрожащими непослушными пальцами застегивала на запястье. Постепенно она начинала ощущать себя немного свихнувшейся. Это пугало ее куда сильнее одиночество и привязанности к черной собаке. Вэл понимала, что похожа на сумасшедшую, но ничего не могла с собой поделать. Бывали дни, когда ей казалось, что она видела Раза. От одной мысли о том, что это может быть правдой, ее бросало в жар. и она подолгу лежала на кровати, свернувшись и прижав к груди правую руку, сжав пальцами запястье с золотым браслетом. Первый раз она увидела знакомые очертания примерно спустя полгода после того, как вернулась в город. Вэл понимала, что это невозможно, совершенно немыслимо, но сердце, изводившее ее день за днем, верило и надеялось, что черный высокий силуэт – за который так не некстати зацепился взгляд во время прогулки по вечерним улицам, принадлежал тому, о ком она старалась даже не вспоминать. Она видела его всего несколько секунд и не сумела разглядеть ровным счетом ничего конкретного. Это, несомненно, был мужчина широкоплечий, одетый в черный плащ с капюшоном, бросающим тень на лицо. Больше Вэл ничего не успела заметить. Незнакомец повернулся, скрываясь за углом. Это не мог быть раза. Просто не мог. Сама мысль о том, что оборотень мог войти в город, полный людей, повергала ее в шок. Да и зачем ему быть здесь? Вэл увидела таинственного незнакомца снова, когда уже и думать забыла о нем. В этот раз человек, лицо которого было надежно скрыто капюшоном под тенью большой арки, ведущей к торговому кварталу, смотрел именно на нее — Она остановилась, видя перед собой высокую фигуру в черном приталенном плаще, стоявшую впереди в полусотни шагов от нее. Сердце упало вниз, холодный пот капельками выступил на побледневшем лбу. «Ра!» – прошептала Вэлл широко распахнутыми глазами, смотря на неподвижного незнакомца. Мимо шли люди, последние покупатели, покидавшие торговый квартал. Но Вэл. Не замечала никого и ничего, не отрывая взгляда от человека, так неуловимо похожего на раза. Ра! повторила она, и пес, замерший у ее ноги, вопросительно поднял голову, смотря на хозяйку. Раза! Вэл дернулась, сделала шаг и остановилась в нерешительности. Грудь тяжело вздымалась и сиплое дыхание прорывалось сквозь приоткрытые губы. Нет, это не мог быть он! не мог. И, подтверждая ее мысли, незнакомец медленно развернулся и пошел прочь, сливаясь с толпой. Вэл еще долго стояла на месте, слушая бьющий в голове колокол. Она полностью уверила себя, что сошла с ума, когда в один теплый весенний день долго и бесцельно бродила по лесу, совершенно не думая об охоте. Пес тенью скользил рядом, прижав нос к земле. Вэл потеряла счет времени, и только когда раздался громкий рык Раша, рассеянно мотнула головой, останавливаясь и оглядываясь вокруг. Пес рычал, черная губа приподнялась, обнажая белоснежные клыки. «Раш?» — вопросительно спросила Вэл и повернулась, проследив за взглядом пса. уловила быстрое движение, увидела край черного плаща, будто бы мелькнувший за деревьями, и замерла, ошарашенная собственными подозрениями. Нет, это уже переходило всякие границы. В лесу никого не было. Пес осклабился, закрыл пасть и фыркнул. «Твою мать, Раш, не пугай меня!» — нервно пробормотала Вэл, всматриваясь в густой лес. «Никого». Раш покосился на хозяйку, развернулся и пошел в сторону, вяло помахивая черным хвостом. Она постояла еще секунду, смотря на темные бесконечные стволы, и последовала за ним. Ненормальная мания не отпустила, даже когда Вэл отправилась к аптекарю и попросила какую-нибудь настойку для крепкого сна. Она день за днем пила горькую травяную бурду, но никакого толка от нее не было. Однажды ночью, проснувшись без повода и некоторое время поворочившись сбоку на бок, Вил не выдержала и, отпихнув от себя большую черную лапу, поднялась с кровати. Она подошла к окну, распахнула деревянные ставни и бросила тоскливый взгляд на пустынный, спящий город. Незнакомец был там, стоял на другой стороне улицы под мерцающим фонарем. Тень падала на его лицо. по обыкновению спрятанное под капюшоном, и Вэл видела только подбородок, покрытый черной щетиной. Рука дрогнула, сердце пропустило удар. Она отступила от окна, прижимаясь спиной к прохладной стене. Невыносимо. Сумасшествие. Бред. Когда она вновь решилась выглянуть в окно, на улице никого не было. Вэлл медленно сползла по стене, прижимая ладони к лицу. Сколько лет должно пройти, чтобы она не видела в каждом высоком мужчине, одетом в черное, того, кого так старательно пыталась забыть? Почему? Что это за зависимость такая? Проклятие. Самое настоящее проклятие, которое она сама наложила на себя. Даже винить было некого. Мокрый нос уткнулся в горевшие пламенем ладони. Вэл выдохнула, обвивая руками, плотную мохнатую холку. Вот именно еще и поэтому она оставалась в одиночестве. Она, видевшая своими глазами настоящих оборотней, с легкостью превращающихся в покрытых шерстью человека-зверей, живое, весьма агрессивное дерьмо, готовое сожрать что угодно. Если кто и смог бы поверить во весь этот бред, так только пес, сидящий рядом и смотрящий черными преданными глазами.